Глава 73. Третий ивент должен был длиться одну неделю. На пятый день Мейпл приобрела навык, который она хотела. Отлично! Теперь у меня есть парирование! Многие люди, скорее всего, боялись, что Мейпл приобретет этот навык. Тем не менее, они не могли ничего сделать, чтобы предотвратить это. Мэйпл медленно, но верно избавлялась от своих слабостей. Тем не менее, яд, который был для неё лучшим средством нападения, начал терять свою эффективность. Но парирование теперь компенсировало это. С ним Мейпл достигнет своих целей. Теперь, когда ей уже ничего не было нужно, она перестала вовсю заниматься охотой на коров. К тому же, ей банально не хотелось этого делать. Мейпл почти уже устала искать коров. Она больше хотела тратить время на свои планы. Игроки, которые узнают об этом, вероятно поймут, что этот ивент может оказаться для них довольно продуктивным. Они могут попытаться превзойти Мэйпл. Но сейчас игроков вокруг Мэйпл не было. «Сироп, куда мы теперь пойдем?» Она спросила, но ответа не последовало. Теперь у нее не было конкретной цели. Она не полностью прекратила поиски, так как помимо личной награды, есть ещё и награды гильдии Но казалось, что усилий Салли, Крома и Касуми будет достаточно. Интересно, есть ли что-то... Что-то вроде очень большой коровы? Перед ней была огромная чаща. Она перестала летать по небу и спустилась вниз. Это... Та часть леса, где я приобрела фрагмент Архангела... Или нет? Я не помню. Салли легко могла запомнить местность. У неё была фотографическая память. Хотя у Мэйпл была группа сильных игроков, она наиграла ещё не так много, как они. Это место было не очень хорошим для поиска коров. Здесь было слишком тихо. Мейпл было довольно скучно охотиться на коров. И пока она бродила по округе, она наткнулась на очень знакомое здание. Это та самая церковь. Мейпл вошла в храм, который в прошлый раз не очень-то исследовала. Поскольку она сразу же ушла после того, как получила фрагмент Архангела, сейчас она решила обыскать каждый уголок этого места. Всё выглядит таким странным. Интересно, есть ли здесь какие-нибудь древние книги? Мейпл решила поискать книгу. Может, она найдёт какую-нибудь подсказку, как это было во втором ивенте. Она искала повсюду, но так ничего и не нашла. Видимо, здесь ничего нет. Мейпл подошла к месту, где лежал фрагмент. И тут она заметила, что на полу было что-то написано маленькими красными буквами. Она не могла прочитать стоя, поэтому она присела и начала вести по надписи пальцем. Срыв? <соскопы> Когда Мейпл пробормотала это слово, пол церкви начал светиться красным. Сияние становилось все ярче и сильнее, окрашивая все вокруг в красный цвет. Э? Что? Мейпл рефлекторно попыталась убежать, но прежде чем она успела, все перед ее глазами стало красным. Через некоторое время свет погас, и Мейпл осмотрелась. Э? Перед ее глазами было все то же прежнее место, но все было серым. Это было странно. Где я она должна была думать о своем возвращении обратно она могла просто выйти из игры, но она не знала сможет ли она вернуться сюда еще раз если она это сделает она должна была действовать осторожно мэйпл на некоторое время вышла наружу mm -hmm. всё в руинах все было таким же серым как и внутри Свежий зелёный лес исчез, и его место заняла огромная серая масса. Всё было таким смуглым и мёртвым, как будто само время остановилось. Сали точно не понравится это место. Мейпл обошла пустошь. Она не знала, куда ей идти. Мейпл нашла одну вещь, которая не была серой в этом мире. Мейпл направилась к ней. Это была чёрная сфера. Как будто реагируя на приближение Мэйпл, чёрная сфера начала раздуваться. И вскоре сфера лопнула, и из неё что-то вышло. Из-под потрёпанного балахона торчал хвост. На голове у него был круглый рог, как у барана. И смотря вниз, он заговорил. «Еда пришла, значит...» Встревоженная этим заявлением, Мэйпл вытащила свой большой щит. Он посмотрел на Мэйпл и произнёс. «А? Ты с того времени? Тот, кто един силы ангела?» «Повезло же. Моё звание демона повысится после того, как я сожру тебя. Я погиб в святилище, но здесь я могу делать всё!» Сказав это, демон заревел. «Нет сомнений, что здесь нет способа для примирения». Она должна была сражаться. Мэйпл запомнила, что сказал ей демон. Съесть? Может, мне тоже следует так сделать? Мэйпл встала в боевую стойку. После того, как они побежали друг на друга, произошло много чего очень странного. Глава 74 Демон побежал на Мейпл и ударил её, вложив всю свою силу мэйпл приняла удар не успев вовремя среагировать ну и ладно все равно никакого урона атака демона не навредила мэйпл но А? темно красные цепи обвились вокруг тела мэйпл скорее всего это произошло сразу после его атаки что это такое Пока Мэйпл гадала, что это, демон снова напал на неё. Мэйпл снова получила удар, будучи не в состоянии увернуться. Цепи стали давить сильнее. Мэйпл поняла, что цепи опасны, и поэтому решила пока держаться подальше от атак демона. Рост шерсти! Белоснежный клубок шерсти возник посреди пустоши. Мэйпл зарылась в шерсти, избегая атак демона. Так... Хм... Связывающее заклинание... Я впервые слышу об этих цепях. Связывающее заклинание, как эти цепи, имело возможность ослаблять противника на 25%. 5% за каждое удачное использование. Я попалась два раза. Значит, я ослаблена на 10%, Да. Связывающее заклинание длилось две минуты для каждого удара, поэтому Мэйпл решила остаться здесь на четыре минуты. Мэйпл ждала внутри шерсти, пока исчезнут цепи. Немного позже она выглянула из шерсти и позвала Сиропа, чтобы он атаковал с воздуха. «Увеличение!» Сироп был в десяти метрах от кома шерсти. Убедившись, что демон всё ещё занес шерстью, Мэйпл крикнула Сиропу. «Оружие духов!» Сироп на выстрелил сверху толстым лучом лазера. Его атака была вне зоны досекаемости противника. Демон не мог достать до него. Лазер пролетел через всю пустошь и попал в демона. Mm, «Жестоко! Mm. Я сняла только часть его хп!» Похоже, демон не лгал о том, что не отпустит Мэйпл просто так. Мэйпл снова закрылась шерсть и начала думать. «Может, мне стоит использовать хитру?» «Но вроде бы яд не действует на демонов!» «К тому же, если яд задел бы шерстяной шар, тогда сироп не сможет вытащить её из ловушки!» «Ей нужно было использовать яд аккуратно!» Мэйпл приготовила новолуние и ждала подходящий момент. Демон попытался достать до головы Мэйпл, но у него ничего не получилось. «Хитра!» Ядовитый дракон вылетел из новолуния, окружил демона и отбросил его в сторону. Кажется, яд не подействовал. Как я и думала. Ну, хотя бы был нанесен урон от ядовитого дракона. Хоть что-то. Давай, сироп! Мэйпл решила просто отсиживаться в шерсти и после кулдауна у сиропа использовать оружие духа в каждые несколько минут. Так, хэпа демона, наконец, опустилась ниже половины. Способность сиропа каждый раз попадала точно в цель. «Раздражаешь! Ничтожество! Я сокрушу тебя!» Чёрный свет покрыл тело демона, и он начал изменять свою форму и расти. Его конечности удлинились, а мышцы увеличились. Его шея вытянулась, а лицо исчезло. Остался лишь большой открытый рот, из которого капала слюна. Уродливый демон закричал Отвратительно! Даже Мейпл не понравился его новый облик. <свяк> Он выплюнул черное, как смоль пламя прямо изо рта, мгновенно сжигая всю шерсть. Что? Моя шерсть сгорела? Независимо от того, насколько сильны её защитные навыки, это не меняет естественное свойство шерсти гореть. Надёжная защита, покрывавшая Мэйпл, исчезла, и она сидела посреди пустоши напротив демона. Демон подошёл ближе, широко раскрыв рот. Мэйпл сразу же попыталась убежать, но не смогла. Ай! Демон поглотил Мейпл целиком. На её месте лежал её большой щит и меч. Хе-хе-хе. <смех> Радостно засмеялся демон своим жутким голосом. Мэйпл ничего не видела перед собой. О, здесь-то коска Ай! Внезапно она упала в какую-то жидкость. Мэйпл попыталась ухватиться за что-нибудь, чтобы не утонуть. А, -а, -а что это? Желудок? «Мои доспехи растворяются?» Мэйпл запаниковала, но через некоторое время она заметила, что ничего у неё не растворяется. «Ай, как теперь отсюда выбраться?» Пробормотала Мэйпл. Проглатывание у этого босса было его обычной способностью. Проглоченные игроки постепенно получают небольшой урон. А потом они погибают от полученного урона. Кроме того, со временем желудок начинает сокращаться, так что даже если вы сможете выжить в ядовитой луже, вы в конечном счёте будете сплющены насмерть. У Мейбл был иммунитет к яду, но не к урону. Жидкость, в которой она упала, оказалась ей просто тёплой водой. Но сейчас это было похоже на немного прохладную ванну. «Меня съели, но... Я могу выбраться, если отелею эту тварь, верно?» Сказав это, Мэйпл поплыла к ближайшей стенке из мяса.